Глава 49. Боуи иногда показывал Марианне фотографии комплекса «Хоук», особенно в те годы, когда технопарк еще строился. За все время в изоляции Марианна так и не решилась пойти и взглянуть на «Хоук» своими глазами, несмотря на то, что и сам комплекс, и оборудование в нем играли такую важную роль в ее жизни. Однако теперь, увидев здание комплекса, не на фотографии, и не через камеру наблюдения, а вживую — Марианна испытала странное ощущение, будто вернулась в родные края. Воспоминания смешались с действительностью. Пешеходы на улице, бегущие по небу облака, прохладный ветер в лицо. В сердце кольнула тоска по прошлому, но Марианна справилась с назойливым чувством и уверенно прошла к главному входу. «Почти как встречу старых друзей», — раздался в наушнике голос ассистента. Боуи словно читал ее мысли. «Что-то вроде того», — ответила Марианна, хотя ее чувства походили больше на мышечную память, чем на сентиментальные переживания. Светофор просигналил, и Марианна двинулась вперед. В этот раз она шла чуть быстрее, но вокруг все было таким же, как во времена бесконечных повторов петли. Сигналы раздавались с той же самой частотой, двери открывались и закрывались с той же периодичностью, охранники приветствовали гостей теми же словами. «Семнадцать минут до синхронизации», — объявил Боуи, и Марианна приготовилась. Она шла быстрым шагом, глаза скользили с одного ориентира на другой. Голос Боуи в наушнике отсчитывал время. Попасть внутрь комплекса и раньше не составляло труда, а теперь, когда на Мариане был комбинезон техника, оказалось совсем просто. Она подошла к стойке регистрации, ее сразу пропустили. Марианна была поддельная личность сотрудника, которую Боу создавал в течение двадцати лет. Пройдя немного вперед, она остановилась у колонны и стала ждать, когда часы покажут 9.42. Ее внимание привлек голос. Вернее, даже не сам голос, а слово, которое произнес говоривший «релиф». Марианна подалась назад. В здание входили один за другим ее коллеги. Кертис, Дин, за ними кто-то еще. В хвосте группы шла сама Марианна, совсем еще девушка в сером костюме с сумкой на плече. Шла она медленной походкой, словно нехотя, но заметно оживилась, когда охранник сообщил, что сегодня гостям покажут ускоритель и навстречу придет сам доктор Беккет. Наступил момент, когда в более поздних повторах петли Марианна отделялась от группы и спешила проделать какой-нибудь отвлекающий маневр или взломать архивы. Но тогда, в первый раз, еще до петли, До знакомства с Картером она испытывала совсем иные чувства. Глядя на уходящую группу, Марианна заметила, что девушка трепетно прижимает к себе сумку, в которой лежит заветная фотография. «Марианна, скоро наступит синхронизация», — предупредил Боуи. Она взглянула на большие настенные часы с голубыми цифрами и случайно поймала в стекле свое отражение. Усталое лицо, вокруг глаз и рта собрались морщинки, Ясность во взгляде и внутренняя собранность, но уже не та, что была раньше, когда Марианна ни о чем, кроме работы, не думала. Взгляд твердый, решительный, однако в глазах появилась покорность судьбе. «Пусть я даже исчезну», — подумала она. «Не беда, ведь тогда вместе со мной исчезнет вся накопленная за долгие годы печаль». Часы показали 9.42. Марианна двинулась в том направлении, куда шла во время повторов петли. Проникнуть в центр данных оказалось легко. Встретив по дороге сотрудницу Кейтлин, Марианна поприветствовала ее и уверенными шагами прошла к пустующему терминалу в дальнем углу. «Легко, правда же?» — сказал Боуи в наушник. «Не отвечай, лучше не привлекать внимания». Следуя его указаниям, Марианна подключила мобильное устройство к пульту и ввела данные для настройки ограничения мощности на время испытательного цикла. Статусная колонка поползла вверх, задержалась на 54%, затем перескочила на 78% и, наконец, поднялась до 100%. На экране вспыхнуло подтверждение. «Отличная работа», — похвалил Боуи. В Марианной вырвался вздох облегчения. «Теперь идем в пультовое управление вторичной энергией», — скомандовал ассистент. Марианна прикусила губу. «У меня еще кое-что», — шепнула она, извлекая из ядра памяти файл под названием «Искажение времени. Извлеченные уроки». «Можешь отправить это Беккету?» «Прямо сейчас?» Она повела глазами, осматриваясь вокруг, но никто из присутствующих не замечал ее тихого бормотания. «Нет, перед моим уходом». «Это же наш с тобой ежедневный журнал». «Да, только я его слегка почистила. Здесь все правила, которые ты приучил меня соблюдать». Документ открылся на экране, и боуи начал его просматривать. Протоколы для избежания нарушений во времени. Даже о встрече с Кендрой написано. Концовка просто отличная. Кстати, боуи мне очень понравился. Замечательный парень. Я добавил туда парочку фотографий с Боди Эдом. В общем, как ты сам говоришь, если наш план сработает, Кендра не должна меня помнить. Мариана посмотрела на ярко-зеленый шрифт текста. 20 лет опыта и ошибок уместились в 500 тысяч слов. «Понимаешь, дело даже не в том, чтобы рассказать кому-то о моем существовании, но наши записи наверняка пригодятся Беккету, помогут усовершенствовать протоколы, да и фотографии его позабавят. Конечно, если журнал вообще попадет ему в руки. Есть же вероятность, что он может исчезнуть вместе со мной». «Временная причинность существует пока только в теории», — ответил Боуи. Если бы мне пришлось поспорить, я бы сказал, что наши записи все-таки попадут Беккету в руки. Однако сама по себе отправка журнала — это тоже нарушение времени», — добавил он с легким упреком. Марианна была готова к подобному замечанию. «Вот именно поэтому я и прошу тебя отправить файл незадолго перед нашим уходом. Ты ведь знаешь, что сразу открыть его Беккет не сможет. Он проводит экскурсию. Отправка файла ровным счетом ни на что не повлияет». Журнал лишь займет пустое место на сервере в течение нескольких минут или часов. «Молодец, быстро соображаешь. Все же кое-чему я тебя научил». В голосе ассистента послышалась гордость, и Марианна чуть не зарделась от удовольствия. Зайдя в техническое крыло, Марианна сразу стала замечать отклонения от сценария. Вокруг нее ходили техники в комбинезонах, научно-технический персонал, и все они держались обычной непринужденностью, В их поведении не было никакого беспокойства. Обычно первые признаки сбоя в испытаниях возникали примерно за час до взрыва. К этому времени в коридорах уже суетились инженеры, из других отделов стекались специалисты, в здании повсюду велись тесты и диагностика. Паника нарастала подспудно. Мариане иногда казалось, что виной всему было стремление руководства заглушить тревогу, Создать видимость спокойствия даже в те минуты, когда взрыв уже был неминуем. Но сегодня никакой паники не замечалось. Рабочий день шел своим чередом, и какой бы захватывающей ни была деятельность сотрудников комплекса, люди есть люди. Кто-то изнывал от усталости, а кто-то, заскучав, подолгу пил кофе. Когда в здании вдруг вышел из строя целый ряд лифтов и отказали сразу несколько дверей, никто даже не всполошился. Боуи спросил Марианну, зачем ей понадобилось блокировать систему управления в здании. Она ответила, что пытается таким образом избежать встречи с другой, молодой Марианной. Ассистенту было невдомек, что много лет назад подобные трюки проделал Картер, чтобы в нужное время направить делегацию гостей в наблюдательную кабину. Следуя указаниям Боуи, Марианна без особого труда проникла в пультовое управление вторичной энергии. Там, под руководством ассистента, она проделала еще ряд операций, вошла в защищенную систему и загрузила готовые алгоритмы для ограничения энергоемкости. Осталось только добраться до переключателя. Это был шаг, от которого зависел не только их план, но, возможно, и жизнь Марианны. И решающий момент наступил быстро. Времени на раздумье и волнения не оставалось, действовать надо было мгновенно. Даже Боуи в эти минуты решил воздержаться от лишних эмоций. Сообщение с файлом отправлено на адрес директора Беккета, запуская процесс удаления своего активного состояния. Все мои записи сохранятся у доктора Беккета. По завершении процесса вместо меня в мобильном устройстве появится простой ассистент Дэвид, самая старая его версия. Боуи помолчал и вздохнул совсем как живой человек, будто вовсе не был продуктом цифровых технологий. «Интересно, заметит ли кто-нибудь?» — спросил он. «Или я просто исчезну?» «Вот ведь философская загадка!» «Значит, взаимодействовать с главным компьютером комплекса ты уже не сможешь?» — спросила Марианна, быстро взглянув на экран, показывающий систему управления. «Нет, теперь я уже не более чем интересный собеседник». Не говоря ни слова, Марианна повернулась к монитору и нашла статус электропроводки, окружающей стойку QL-89. Все провода работали в номинальном режиме. Марианна вызвала перегрузку в трубопроводе под номером 22 и возвратилась к своей непосредственной задаче. Она смотрела на переключатель. Одно движение рычагом вниз, и наступит конец всей этой истории. Энергия будет перенаправлена в резервный источник, которым предел уже снижен на долю процента. Это была предохранительная мера. Они с Боуей заранее сделали это, чтобы испытательный цикл завершился благополучно. Мысли путались. Марианна не могла сосредоточиться ни на чем, кроме одного вопроса. «Все ли я сделала?» Этот вопрос волновал ее больше, чем собственная участь. Боуей вдруг снова заговорил. «Марианна, забыл сказать. У меня осталось около 60 секунд. Твой счет в банке, который ты открыла пару месяцев назад...» Утром с него были сняты деньги на покупку авиабилета. Смолёт в Сан-Франциско из Рейк-Явика, Исландия, вылетает через два дня. Новость прозвучала так буднично, что до Марианны не сразу дошёл смысл. «Любопытно. Ты никогда не говорила мне об этом счёте. Время для перелёта выбрано очень удачно. Можно избежать любых осложнений, вызванных нашими действиями», заметил Боу и усмехнулся. «Больше ни в чём не хочешь признаться?» Марианна молчала. Помню его строгий наказ не вмешиваться в судьбу Шей, она зареклась говорить с Боуэ о том, что лежала на сердце, запрятала подальше все мысли о Картере. Но теперь, когда они вышли на финишную прямую... Картер, механик, с которым мы вместе попали в петлю, я... Она запнулась. Я люблю его. То есть любила. Хм, интересно. Мне всегда казалось, что он просто знакомый. Ты меня провела. Но почему скрывала это?» Мариан ухмыльнулась. «Помнишь, как я просила тебя помочь отключить лифты, сблокировать двери в конференц-зале?» Выспрашивала об уровнях напряжения в электропроводке. «Скажи, если бы ты знал, что я собираюсь нарушить будущее, ты бы разве не попытался меня остановить?» Боу не сразу нашелся, что ответить. Вопрос показался сложным даже для самого продвинутого в мире искусственного интеллекта. марианна мысленно поздравила себя с победой. «Блестящая махинация», — признал он наконец. «До свидания, марианна Был очень рад. Рычаг нужно будет переключить, когда до конца цикла останется ровно 10 минут. Удаление файлов начинается через 5, 4, 3, 2, Голос замолчал. Послушался легкий шум, и в наушнике стихло. Взглянув на часы, Марианна несмело взялась за рычаг. В голове проносились мириады мыслей о том, что может произойти в следующие несколько секунд. В какой-то миг она даже подумала, а что, если не переключать? Но чувство долга взяло верх над любопытством. Нет, ни за что. Она была здесь для того, чтобы завершить работу, длившуюся двадцать лет и она потянула рычаг. Но рукоятка не поддалась. Списав неудачу на нервы, Мариана схватила рычаг обеими руками и изо всех сил потянула снова. Рычаг сдвинулся, переключатель и что-то щелкнуло, и раздалось несколько звонких хлопков. На мониторе одно из зеленых окошек стало оранжевым, а соседнее, наоборот, зеленым. Мариана отступила назад и, затаив дыхание, стала ждать, что произойдет. Бесследно исчезнуть она не могла с физиологической точки зрения. Тела не способны растворяться в пространстве, а вот попасть в другое измерение вполне вероятно. Или в другую петлю. Жаль, что рядом не было Боуи. Он бы помог взвесить шансы. Она ждала, и каждая секунда тянулась целую вечность.